Труп шесть дней хранился в холодильнике тиннокского похоронного дома. Этот срок не установлен никаким сводом правил, но, знаешь, в таком деле многое становится традицией, и никто не пытается объяснять то, что известно каждому. Уже подходил к концу тот этап, на котором никем не востребованному покойнику дали имя Джон Доу, и Эйб Карви забальзамировал его. Затем тело поместили в склеп. Приморского кладбища, которое принадлежало похоронному дому. — Рассказ становится жутковатым, — сказала Стефани. Ей казалось, что она видит покойника, накрытого простынёй и лежащего почему-то на столе в морге, а не в склепе. Наверное, гроб ему предоставили один из самых дешевых. Никому не нужная посылка в почтовом отделении смерти. — Да, есть немного. — Ну и пусть, — равнодушно сказал Винс. — Продолжать. И я убью вас, если вы этого не сделаете, — сказала она. Он кивнул и был явно доволен, хотя и не улыбался. Непонятно как, но она это почувствовала. Прошло лето, и половина осени. Наступил ноябрь, а тело все еще было неопознанным и невостребованным, и тогда было решено его похоронить. Из-за акцента Янки, с которым говорил Винс, словно «похоронить» вышло, похожим на «устрашить», прежде чем земля снова станет твердой, и копать будет очень трудно, понимаешь?» «Да», — тихо сказала Стефани, и она действительно понимала это. На этот раз телепатия проявилась незаметно для нее, потому что Дэйв, не получив никаких указаний от напарника, продолжил рассказ. «Проходя практику с Ушенни и Моррисоном, Дэвейн испил чашу до дна», — сказал он, — Возможно, он даже подарил им по галстуку или четвертаку, что-нибудь в этом роде, по прошествии трех месяцев. Кажется, я говорил тебе, Стефи, что сначала он и не думал уходить, но в итоге бросил криминалистику, в каком бы колледже не учился, кажется, он назвал Джордж Таунский. Но не стоит доверять моей памяти, и начал учиться заново, выбирая предметы, относящиеся к юриспруденции. И все же кое-какие события предшествовали перелому в жизни Пола де Вейна, И произошли они как раз перед тем, как закончилась его роль в нашей истории, которая, по словам Винса, вовсе не история. Во-первых, он заглянул в сумку с уликами и осмотрел личные вещи Джона Доу. Во-вторых, у него завязались серьезные отношения с девушкой, и она пригласила его познакомиться с своими родителями. Так обычно поступают все девушки, когда отношения заходят далеко. У ее отца была как минимум одна вредная привычка, которая в те времена была гораздо более распространенный, чем сейчас. Он курил. Какие-то мысли зашевелились в голове Стефани. Ее собеседники ожидали этого, уже оценив способности девушки. Она вспомнила о пачке сигарет, выпавшей на песок пляжа Хэммок, когда труп упал. Джонни Грейвлин, теперешний мэр Лосиного острова, подобрал ее и положил обратно в карман нерзвеца. Затем ее поразила догадка. Она дернулась, как ужаленная Нога задела стакан, и тот перевернулся. Кола разлилась по дощатому полу, потемневшему от дождей и ветра, просочилась между досок и закапала вниз на камни и водоросли. Старики этого не заметили, они знали, что такое восторг озарения, и, довольные тем, что заметили его признаки, с любопытством смотрели на свою подопечную». «Акцизная марка!» — почти закричала она. «На каждой пачке должна быть акцизная марка штата!» Ей зааплодировали. Не громко, но искренне. Десять. Дейв сказал. «Пора рассказать тебе, Стефи, что увидел мистер Девейн, заглянув в запретную сумку с уликами. Скорее всего, он сделал это назло детективом и не рассчитывал обнаружить, Что-нибудь интересное среди тех немногочисленных предметов. Начнем с обручального кольца Джона Доу, обычное, золотое, без гравировок, даже без даты. Они снялись она осекваст, потому что мужчины так на нее посмотрели, что стало ясно, она чуть не сморозила глупость. Если бы человека опознали и его родственники того захотели кольцо, было бы предано земле вместе с хозяином. Но до той поры оно являлось уликой. И обращались с ним соответственно. — Да, — сказала она, — конечно, сняли, какая я глупая. Другой вопрос, должна же быть где-то миссис Доу или миссис Колорадо, ведь так? — Да, — довольно скорбно произнес Винс, — и в конце концов мы нашли ее. — И маленьких Доу? — спросила Стефани, подумав о том, что у мужчины такого возраста их должно быть целый выводок. — Пожалуйста, давай не будем на этом сейчас останавливаться, если ты не против, — ответил Дэйв. — ой, — смутила Стефани. — Извините. — Извиняться не за что, — успокоил он ее, сдержанно улыбаясь. — Просто не хочу портить рассказ. Продолжать будет легче без этих... — Как их, Винс? — Без домыслов, — сказал тот. Он тоже улыбался, но взгляд был немного отчужденным. — Не разговоры ли о маленьких Доу заставили его уйти в себя? — подумала Стефани. — Ага, никаких домыслов, — сказал Дэйв. Он призадумался, а затем, чтобы доказать, как далек он от того, чтобы испортить рассказ, быстро пересчитал по пальцам предметы. В сумке было обручальное кольцо покойного, 17 долларов купюрами, 10, 5 и 2 по одному, плюс еще около доллара мелочью. Девейн сказал, бы, сказал, что была еще одна неамериканская монета. Надписи на ней, по его словам, были на русском языке. На русском? — изумела Стефани. — Так называемая «кириллица», — шепнул Винс. Дэйв продолжал. Также была коробочка мятных леденцов и пачка жвачки Бикрет, которой не хватало одной пластинки. Был коробок спичек с, с рекламой коллекционных марок на лицевой стороне. Уверен, ты видела такие. Их раздают в любом магазине, где это разрешено. И Дэвид сказал, что на черкаше была одна отметина от удара спичкой — Яркая и свежая. И, наконец, едва почтая пачка сигарет, в которой не хватало всего одной или двух штук. Дэвейну показалось, что не хватало только одной. Единственное отметина на коробке подтверждала это. «Но бумажника не было», — сказала Стефани. «Нет, мэм. И никаких документов?» «Никаких. Кто-нибудь уже высказывал предположение, что некто, проходя мимо, украл у мистера Довую и последний кусок мяса, и бумажник?» — спросила она и хихикнула, не успев прикрыть рот рукой. — Стеффи, мы предполагали и это, и многое другое, включая версию, что он был перенесен на пляж береговыми огнями. Около шестнадцати месяцев спустя после того, как Джонни Грейвлин и Нэнси Арнольд обнаружили Джона Доу, продолжал рассказывать Дэйв, Пол Девейн был приглашен на уикенд к родителям его девушки. Дело было в Пенсильвании. И уж о чем он тогда точно не, вспом... не вспоминал, так это о лосином острове, пляже Хаймок и Джонни Доу. Он рассказал, что собирался пойти тем вечером со своей девушкой в кино или что-то в этом роде. Мать с отцом были на кухне и заканчивали готовить ужин. Оставалось только посолить, как говорят в таких случаях, И хотя Пол предложил свою помощь, его выпробудили в гостиную под предлогом того, что он не знает, что и как делать. Поэтому он сидел там один, бесцельно глядя в телевизор. Случайно его взгляд остановился на мягком кресле главы семейства. А рядом на приставном столике лежала газета главы семейства, пепельница главы семейства и пачка сигарет главы семейства. Дэйв помолчал, улыбнулся ей и пожал плечами. «Иногда случаются настолько удивительные совпадения, что начинаешь задумываться, часто ли дело обходится без них. Если бы пачка сигарет лежала по-другому, и вместо ее нижней части Пол увидел верхнюю, тот Джон Доу так и остался бы Джоном Доу, а не превратился бы в дитя Колорадо, а после мистера Джеймса Коэна из Нидерленда, городка к западу от Боулдера но Де попалась на глаза именно нижняя часть пачки, и он разглядел акцизную марку. Она была похожа на почтовую. Это и заставило его вспомнить пачку сигарет среди улик, которые он когда-то видел. Видишь ли, Стефи, один из наставников Пола Дэвейна, не помню, Ошейни или Моррисон курил, и поэтому Пол, выполняя свою паденную работу, не раз покупал ему сигареты Кэмел. На них тоже была акцизная марка, и он заметил, что она отличалась от той, что была на пачке из сумки с уликами. Ему показалось, что марка штата Мань, которая была на сигаретах детектива, была похожа на чернильную печать. Ну, вроде тех, что в небольших городках ставят на руку при входе на дискотеку или, ну, не знаю, на ферму Джернарда для прогулки и пикника, спросила Стефани. Точно, — сказал он, направив на нее толстый палец, словно дуло пистолета. В любом случае, это было не то открытие, от которого хочется прыгать и кричать «Эврика», но на протяжении всего уикенда его мысли снова и снова возвращались к этому. Воспоминания о пачке сигарет среди улик не давали ему покоя. Начнем с того, что Пол Девейн был уверен, что на ней должна была быть марка штата. «Мэн, неважно, откуда человек приехал. Почему?» Потому что не хватало всего одной сигареты. Что это за курильщик, который курит раз в шесть часов? Начинающий. Если человек, у которого в кармане целая пачка, закуривает один раз за шесть часов, то это не начинающий курильщик, это вообще не курильщик, мягко сказал Винс. Еще Девейн видел его язык. Я тоже. Я стоял на коленях возле мертвеца, освещая утоскопом, доктора Робинсона, его рот. Язык был розовый, как фруктовый леденец. У курильщиков таких не бывает».